Глава 26. Королевская воля явившаяся проекции затухает вместе с уверенностью, что все мы лишь грязь из-под ногтей его божественного сиятельства. Наш уровень воли и в подметке не годится Остиной. Судя по виду Альдавира и директора, они вообще удивлены, что проекция может испускать волю. Интересно, а если бы тут появился настоящий Константин Великий, «Во всей своей... Эм, красе!» «Только по голосу можно понять, что существо перед нами тот самый Костя. Только сейчас он будто уставший. Уставший от этой возни червей под ногами. От скопищ, летающих вокруг мух, мешающих ему заняться любимым делом, не знаю, ковыряться в потрохах, например». «Сколько дешевых лак. Он лениво осматривает ритуальные каракули у себя под ногами. «И ради чего?» ради того, чтобы сдержать мое отражение, — голос Альдавира Тихий. Судя по королевской воле этого отражения, мы не зря старались. Будь у вас, Олухов, чуть больше мозгов, да вы бы додумались бы до парадокса цикличного переплетения. Вот этот символ, — Ра одними лишь глазами указывает Костя на символ на стене, противоречит сечению Зигфрида. Призывая мое элизарное воплощение, вы всего-то непроизвольно высвободили из катализатора остаточный выплеск. Неужели вы думаете, что если бы я действительно мог высвободить свою волю, то вы бы устояли на ногах? Как минимум двое из вас пускали бы слюну, а через минуту ваши сердца бы остановились. Нет, голос у Кости и правда уставший, очень уставший, божественно уставший. Впервые он смотрит не просто на меня мне в глаза а ты как там тебя «Шутите!» те я непроизвольно перешел на вы длинное левое ухо проекции едва заметно дергается Я похож на шутника сдерживаю чтобы не сглотнуть сейчас не очень но обычно обычно для тебя было так и подумать, «Всего пару дней назад?» «Нет, часов». «Для меня же прошло уже две тысячи триста семьдесят два года, шесть месяцев, пять дней и шесть четверти часов в развоплощенном состоянии. И я еще очень далек от того, чтобы разобраться с тем, что вытворили эти башки с моим временным плетением. Кстати... «Как там тебя, Рафаэль?» «Римус». «Ах, да, точно. Понимаю, что ты лишь пешка, но... Знаешь, Римус, первые три года я придумывал, что сделаю с тобой, когда разберусь с этой ловушкой и вернусь к тебе. Говорят, что пауки – настоящие профессионалы по доставлению разного рода ощущений. Но поверь мне... «Их методы – просто детские забавы по сравнению с тем, что придумал для тебя я». «Угрозы всегда действуют на меня отрезляюще». «Тем больше у меня причин избавиться от тебя побыстрее, Костя». Директор оживает, начинает бегать вокруг проекции, бубнит что-то, хватает первую попавшуюся тетрадь, надкусывает палец, струйка крови стекает по заточенному ногтю, и директор что-то стервельнело записывает. «Ого!» Вот это я понимаю, импровизированная чернильная ручка. Альдавир же сверлит Костю взглядом. Джир, не таким я тебя представлял. Костя игнорирует. Он даже не смотрит в его сторону. Сотни лет я непроизвольно был твоим рабом. Рабом Инкуба. Костя обращается ко мне. Я должен его знать. Хм. Он был твоим хозяином до меня. Что, ошибла память за тысячи лет? «Чушь! Память отшибает только вам, а я из нее убираю лишнее. Но самое важное оставляю. Понимаешь меня, Римус?» Он улыбается мне шире, и я замечаю ряд заостренных зубов. Зубов, которые с радостью разорвали бы мне глотку. Истерично звенят бубенчики. хе Гениально! Феноменально! Бескраничная власть! Настоящее божество!» Неужели вы не понимаете, что он говорит? Понимаем, кивнул Альдовир. Пони, я вздыхаю, бляха. Ладно, что он говорит? То, что говорит, то и слышу. Прошу прощения, если у вас остались вопросы к проекции первого, но даже его образ держать в этом мире слишком опасно. Под наш с Альдовиром крик возмущения директор ногой затирает какой-то символ на пентаграмме, и проекция кости пропадает, успев сверкнуть на меня многообещающим взглядом. Хе-хе-хе, <смех> успокойтесь, понимаю, что у вас с первым большие связи, но мою ответственность все-таки еще можно включить безопасность в аргона. По крайней мере, пока я тут проживаю. <смех> не надо так сжимать кулаки. Ну, уважаемые коллеги, неужели вы не заметили? У первого сейчас было лишь два примитивных метода влияния на наш мир. Первый его проекция могла говорить. Второй ее видели три живых существа. Все, понимаете? Но. Директор поднимает окровавленный палец ручку вверх. «Все мои артефакты, детекторы и анализаторы при этом разрывало. Одни перегрелись, другие разрушились, третьи показывали значение неподдающиеся логике. Первый, даже будучи просто говорящей проекцией, что-то делал. И я боюсь, успел что-то сделать, и что именно, еще придется разобраться. Поистине, я не думал, что боги имеют такие силы. Теперь понятно, почему им не место среди нас. «Ах, сколько предстоит работы! Сколько же я всего сегодня собрал!» Директор, кажется, совсем слетел с катушек. Он затирает еще какие-то три коляки на стене, в том числе тот самый символ Ра, хватает с полок пяток странных приспособлений, наверное, тех самых анализаторов и детекторов, и ни на что не обращая внимания, выбегает из лаборатории, оставив нас с альдовиром. Я переспрашиваю его. «Так что вы там понимаете, а? Многомудрые тысячелетние волшебники!» Джир стирает себе память, чтобы оставаться самим собой на протяжении бесчисленных лет. Есть вероятность, что ему больше лет, чем самой Вселенной. Ты имеешь в виду его возврата в прошлое? Не только. Во-первых, мы не знаем, сколько раз он переписывал историю. А что если не пару, а пару миллиардов раз? Во-вторых, он сказал что-то про свое развоплощение и что для него уже прошло больше двух тысяч лет. А у нас прошло всего три часа. Если ты мне не соврал про это плетение лимба и трех богов, создавших его, то пока бум тужится в туалете один час, Джир расплетает плетение лимба восемьсот лет. Смешно. Про бума или про то, что мы понятия не имеем, сколько физических лет Джиру? Да. Альдовер, понимающе сдёргивает бровь, но я лишь придаю лицу задумчивый вид. Не все же только им выпендриваться. Мы с Костей как-то говорили на эту тему. Он рассказывал, что бессмертные рано или поздно перегорает от переполненных мозгов, а боги стирают ее память, чтобы не умереть от скуки. Вот только почему так происходит? У обычных людей забывчивость обыденное явление. Если помнить каждую деталь, то мозг не справится. Хм. В теории бессмертие не должно убивать. Ты просто не будешь помнить, что было тысячи лет назад или даже сто. Кем ты был, где был, что делал? Это как... Вспомни, что ты делал месяц, три недели, два дня, шесть часов назад, только в других масштабах. Альдавир, а ты никогда не задумывался о бессмертии? Как стать бессмертным? Нет, мне достаточно лет благодаря жертвам, которые я преподнес Джиру. Жить долго утомляет. А многие хотят жить вечно. Пусть сначала проживут пару сотен лет, передумают. А как стать бессмертным? «Ну и вопросы у тебя. Тоже хочешь?» «Нет, друг спрашивает. Ну так как?» «Насколько я слышал, это не особо сложно для некоторых». «Для некоторых?» «Джир тебе рассказывал про Академию Некромантов в Гурумхупе?» «Да, было дело. Хотел, чтобы я туда отправился. Меня там, мол, научат, как собирать темный эфир из и тропиев. И для него это самая ценная жертва. И плюшек за это будет давать больше». «Надо же. Мне он такого не предлагал». потому что это работает только с носителями черного эфира». «Вот как. Данный факт многое объясняет. В общем, Джир говорил, что бессмертие можно получить в той академии, а значит, энтропия. Хочешь быть бессмертным — учись энтропии. Насколько я вижу, у тебя неплохо получается. Для таких результатов нужно годами тренировать дух, ковыряться в кишках, заклять память и...» «Поднимай руку. Стоп. Память?» Именно. Память — это единственное направление с очень сложными плетениями. Притом тебе приходится работать с трупами, оживляя их. Ты переживаешь их эмоции, получаешь их воспоминания. Говорят, что чем выше ступень энтропии, тем сильнее память некроманта. А в какой-то момент ты вообще перестаешь все забывать? Краткосрочная память становится вечной? Предполагаю, что да. Тебе лучше спросить об этом директора. Мы оба понимаем, что он более сведущ в таких делах. «В каком смысле?» «Он бессмертный Римус. Так вот откуда эти его причуды хихи, ха-ха, бубенцы. Чокается?» «С кем?» «Неважно. Спасибо, Альдавир». «Похоже, теперь мне все понятно. Рецепт — как стать богом. Родиться — одна штука. Добавить магии — один килограмм магии на одну штуку рожденного. Добавить амбициозности — один килограмм. Стать некромантом — десять килограмм тухлой середки. прокачать ступени некромантии по вкусу добавить приправу запоминать все заполнить ею кастрюлю до самых краев стать бессмертным 10 тонн сахара все любят сладенькое. первый этап завершён кушайте пока не лопнете. не можете больше кушать сдохните либо добавьте еще некромантии 100 тонн тухлых орочих мочевых пузырей вычерпайте из кастрюли излишки приправы запомнить все поздравляю Вы теперь помните не все и не сдохнете, но… На этой общей кухне вас не любят. Вы принесли с собой сто тонн тухлых орочих мочевых пузырей. Вас выгоняют из кухни. Теперь вы необычный повар. Теперь вы бог. Ясно, понятно. Итак, для того, чтобы заделаться бессмертным, нужно научиться не забывать и стать крутым некромантом. А для того, чтобы стать богом, нужно, наоборот, научиться забывать. Точнее, стирать себе память. «Не будешь стирать — кастрюлька переполнится». Вот только Костя... Ни хрена он не стирает себе память. Он не вычерпывает из кастрюли и не выбрасывает, а переливает в другую, перстень первого. Он обошел ограничения. Он, сука, придумал вечный накопитель памяти. И сейчас я таскаю эту хрень буквально у себя в заднице. Никто во вселенной не знает, сколько информации в этом перстне. Но если я надену его, то... «Ну все, кранты!» «Капец, пипец! Это я еще молчу про время. Костя может пользоваться им как угодно и бесконечно долго. Он может тысячу лет проводить эксперименты, но в памяти оставить лишь результат. Нет, Костя не бог. Он сверхбог, И он чертовски опасен не просто для Варгона, не для одного мира. Судя по всему, вселенная побаивается его. Окей. Римус, что-нибудь придумаем. Бделов-то.